Глава 23. Требуются мужество и решительность. Что вы на это скажете, Луи? Со льдом в голосе спросил президент, когда помощник пробежал глазами послания. Черт возьми! вылетело у Саржевского. Он снова вернулся к верхней строке текста и перечитал его более внимательно. А ведь это вы, Луи, рекомендовали и поручались за этого кре человека. Так? «Да, господин президент, Саржевский все еще студировал бумагу. Бросьте эти лицки, Луи, у вас почти идеальная память. Вы и так все поняли с первого раза. Вы мой официальный советник, вам за это платит деньги государство. Вот и посоветуйте, что мне делать? Надо подумать. У нас нет времени размышлять, устроившись в кресле качалки. Слишком велики ставки. Вы понимаете, что будет, если он по-настоящему откроет рот?» Можно сказать, он уже открыл его, только в иносказательной форме. Тем более, можно попробовать с ним договориться мирными средствами. Есть у вас, Луи, мысли на этот счет? Отвечайте. Вы ведь знакомы с ним давно. Он довольно принципиальный человек. Что значит довольно принципиальный? Принципиальный или нет? Принципиальный. Значит, есть риск не договориться? Ну да. Что вы мямлите, Луи? Я в растерянности, господин президент. Короче, господин советник, вы мне его подсунули, вот вы и устраняете проблему. То есть, национальная безопасность Соединенных Штатов Америки требует от меня и вас решительности и мужества. Пока мы относительно успешно в этих отвратительнейших условиях маскируем проблему. Даже всегдашнее наше политическое препятствие в виде русских и то на нашей стороне. И вот на тебе, мы что-нибудь придумаем. «Срочно, Луи! Даже сверх срочно! Потом мне доложите! И ознакомьтесь, что этот Метти нацарапал за последнее время в своем журналишке или газетенке? Что он там выпускает?»